Дино Буцати Семь гонцов Пустившись в путь, чтобы обследовать королевство моего отца, я с каждым днем все больше и больше удаляюсь от нашего города, а известия оттуда приходят все реже. Своё путешествие я начал, когда мне было немногим больше тридцати.